В остальном каждый предоставлял другого, пусть нецелительному, но хотя бы сносному одиночеству. Марин знал, она тоже недавно перенесла трагедию, какой-то сокрушительный удар, который потряс ее до глубины души. Он никогда не спрашивал, что это, а Тереза не спрашивала его. Неписанное правило их временного союза. Яхта остановилась и бросила якорь. Уинзор спустился в моторную лодку. Майрон ждал. Он переступал с ноги на ногу, обхватив руками плечи. Когда лодка подошла к берегу, Уинзер заглушил мотор. «Родители — Родители? — спросил Майрон. Уинзер покачал головой. — С ними все в порядке. — Эсперанца? — Небольшая пауза, потом ответ. Ей нужна твоя помощь. Уинзер осторожно ступил на воду, словно надеясь, что она выдержит его вес. Он был в тенниске и шортах Лилипулитцер такой ослепительной березны, что она могла бы отпугнуть акул. Ехсмен Яппи. На вид он казался щуплым, но крепкие мышцы свидетельствовали о силе и хорошей спортивной форме. Тереза поднялась навстречу Уинзору. Тот окинул ее восхищенным взглядом без намека на пошлость. Мало кому из мужчин это удается. Породистый сукин сын. Уинзор взял Терезу за руку и улыбнулся. Они обменялись любезностями. Море пустых фраз и заученных улыбок. Майрон стоял почти не слушая. Потом Тереза извинилась и зашагала к дому. Уинзер проводил ее оценивающим взглядом. «Отменный зад!» — заметил он. «Ты это про меня?» — спросил Майрон. Его друг продолжал с интересом разглядывать удаляющуюся Терезу. «В новостях она всегда сидит за дикторским столом», — добавил он. «Никогда не подумаешь, что у нее такой классный зад!» «Ты прав», — кивнул Майрон. «Ей надо вставать во время передачи, покрутиться, сделать пару наклонов или что-то в этом роде». «Хорошая идея», — Уинзер покосился на него. «У тебя есть ее фото или видео?» «Я об этом как-то не подумал», — развел руками Майрон. «Нет такой привычки». «Жаль». «Да, жаль». «Отменный зад». «Еще раз пронеслось в голове». «Так что с эсперанцей?» Тереза исчезла за дверью, уинзор вздохнул и повернулся к Майрону. «На заправку яхты уйдет полчаса, потом мы отчалим. Мне можно присесть?» «Что случилось, Уин? Вместо ответа он уселся в большой шезлонг и с удовольствием откинулся на спинку. Потом закинул руки за голову и скрестил ноги. «Надо отдать тебе должное». Когда ты удрал, то сделал это в своем стиле. Я не удирал, просто решил отдохнуть. Угу. Уинзер отвернулся. И тут до Майрона дошло. Он задел чувство друга. Невероятно, но факт. Да, Уин — хладнокровный сноб с наклонностями социопата, Ну, как ни крути, тоже человек. Более или менее. После колледжа они были неразлучны, и вдруг Майрон исчез, даже не позвонив. Если подумать, у Уинзера больше не было близких друзей. Я хотел позвонить. Пробормотал Майрон. у Уиндзор не ответил. Но я знал, если будут проблемы, ты сможешь меня найти. Это правда. Уинзер мог раскопать даже чашу Грааля в затонувшей Атлантиде. Забудь. Уинзер махнул рукой. — Так что с аспиранцией? Клухейт. Это был первый клиент Майрона релив питчер знававший лучшие деньки примечание в бейсболе питчер выходящий на замену стартовому питчеру конец примечания и что с ним он мертв ответил уинзер майрон похолодел он тяжело опустился в шезлонг получил три пули в собственном доме добавил уинзер майрон опустил голову я думал он взялся за ум Уинзер промолчал. «А при чем тут Эсперанса?» «Думаю, как раз сейчас...» «Его друг посмотрел на часы. Ее арестовывают за его убийство». «Что?» Уинзер снова промолчал. Он не любил повторять дважды. «Полиция считает, его убила Эсперанса?» «Рад, что отдых не повлиял на твои блестящие способности к дедукции». Уинзер подставил лицо солнцу. «Какие у них улики?» Орудие убийства, пятна крови, волокна ткани. У тебя есть солнцезащитный крем? Но как? Майрон всмотрелся в лицо друга. Как всегда, оно было непроницаемым. она правда это сделала? Понятия не имею. Ты ее спрашивал? Эсперанса не хочет со мной разговаривать. Что? С тобой, кстати, тоже? Не понимаю. Пробормотал Майрон: Эспиранса не могла никого убить. Ты абсолютно уверен? Майрон сглотнул. Раньше он думал, что недавние события помогут ему лучше понять Уинзера. Уинзер ведь тоже убивал, и довольно часто. Майрону казалось, что теперь, когда он сделал то же самое, это их сблизит ничего подобного. Вышло наоборот. Общий опыт только отдалил их еще больше. Уинзер вновь сверился с часами. — Так ты будешь собирать вещи? — Мне нечего собирать. Уинзер махнул рукой в сторону дома. Там стояла Тереза и молча следила за ними. А ну, тогда попрощайся с прекрасной попкой и вперед. Глава вторая. Тереза накинула халат. Она ждала, прислонившись к дверному косяку. Майрон долго не мог подобрать слова. Спасибо, наконец выдавил он. Она кивнула. Хочешь поехать с нами? Спросил он. Нет. Но ты не можешь торчать тут вечно. Почему? Майрон не сразу нашелся, что ответить. Ты что-нибудь слышала о боксе? Тереза демонстративно повела носом. Мне кажется, или тут действительно запахло спортивной метафорой? Боюсь, что так, признал Майрон. «Ладно, валяй. Все это похоже на боксерский матч», — пояснил Майрон. «Мы кружим по рингу, ныряем, уворачиваемся и стараемся держаться подальше от противника, но так не может продолжаться долго. В конце концов придется нанести удар». «Господи, что за чушь!» — она скорчила гримасу. «Зато подходит к ситуации». «Сравнение неточное», — отразила «Она...» — А что если так? Противник нанес нам увесистый удар. Мы рухнули на ринг. Кое-как удалось подняться, но ноги по-прежнему ватные, а в глазах туман. Еще один хук, и все будет кончено. Поэтому лучше не лезть в атаку. Надо уклоняться от ударов и держать дистанцию. — Трудно спорить, — мысленно заметил Майрон. Они помолчали. — Если будешь в Нью-Йорке, позвони, и... — Наконец, — пробормотал Майрон... — Ага. Снова молчание, грозящее превратиться в бесконечность. — Мы оба знаем, как это будет, — вздохнула Тереза. — Встретимся. Выпьем. Может, переспим, но прошлое не вернется.